Когда она вернулась, Лео как раз закончил, зал аплодировал. Он подписал с десяток книг, три раза ответил на вопрос, как ему в голову приходят такие идеи. Спустя всего ничего фрау Рапенцильх, вдруг разнервничавшись и раскрасневшись, поторопила их к выходу. «Генеральный консул ждет, прием уже начался». «Почему они вечно задают мне этот вопрос?» Шепотом поинтересовался он, когда они уже сели в машину. «Насчет того, как мне в голову приходят такие идеи. Что это вообще за вопрос такой? Что мне на него отвечать?» «А что ты отвечаешь?» «В ванне». «Что?» «Что они приходят мне в голову, когда я принимаю ванну, им этого достаточно. Они даже рады. Эй, погляди вон туда, там афиша с Ральфом Таннером. Повсюду этот Таннер». От него даже на другом конце земли не спрячешься. Мы с ним познакомились в том году, та еще обезьяна. О, а это что?» Он нагнулся вперед и тронул фрау Раппенцильх за плечо. «Что это? Глядите, там что, кого-то грабят?» Фрау Раппенцильх обернулась, но они уже проехали, и скопление людей было не видать. «Вполне возможно», — ответила она, — «такое здесь часто случается». Лео что-то записал в блокноте. Резиденция генерального консула располагалась на холме, возвышаясь над дрожащим морем огней большого города. Черное небо низко нависало над головой, на нем не было ни звездочки. Слуги в ливреях сновали туда-сюда с подносами, повсюду были одни только немцы, серьезные, с прямыми спинами, напряженными лицами, будто застывшие с бокалами в руках. Лео тут же окружило пятеро мужчин, Она не могла не заметить, как Рихтер ищет ее взглядом. Глаза у него горели от ярости. Казалось, от него волнами исходила разрушительная энергия, настолько мощная, что ее должны были ощущать все присутствующие. «В ванне», — как раз произносил он в этот момент, — «все, что мне когда-либо приходило в голову, посещало меня именно в ванне всякий раз». Ей преградил путь худощавый мужчина и, протянув руку, произнес... «Фон Штюкенброк». «Очень приятно». Элизабет понадобилось несколько секунд, чтобы понять, что собеседник только что ей представился. Тем временем подошел второй и также произнес «Очень приятно, Беккер». «Зейферт». «Манесман», произнес третий. «Я возглавляю местное представительство Манесмана». И он пустился в рассуждение о том, как прочел недавно в поезде... «Последнюю книгу Рихтера, следуя из Бебры в Дортмунд, весьма любопытно, не правда ли?» Весьма ответила она, пытаясь выискать на его лице намек на иронию, на остроумную шутку, хоть на что-нибудь. Штюкенброк поинтересовался, как такие идеи приходят в голову ее супругу. «Кому? О, простите, он вовсе не... Когда он принимает ванну?» «Ах, вот как!» — промолвил Беккер. Все трое наклонились поближе. «Все его идеи», — пояснила Элизабет, приходят ему в голову, когда он в ванне. Иначе не бывает». «Возьму на заметку», — произнес Зейферт. «Вы у нас в первый раз», — поинтересовался Беккер. Она кивнула. Беседа сошла на нет. Мужчины молча стояли рядом, закоснелые, словно мающуюся в темнице собственного «я», завязанные внутри узлом, — занесенные судьбой в совершенно отвратительное местечко вдалеке от их не менее отвратительного дома. Элизабет открыла был рот, но затем снова закрыла, сказать ей было нечего. Такое чувство, что она вынуждена была разговаривать со стиральными машинами, пожарными гендрантами или роботами, с которыми невозможно было найти общего языка. Тут зазвонил телефон. Впервые за несколько дней она испытала облегчение. Сделав извиняющийся жест, она поспешила наружу. На проводе оказался всего-навсего журналист, откуда-то раздобывший ее номер и желавший знать, действительно ли ее коллег похитили. «Не даю комментариев», — ответила она. «Но если вы подождете до завтра, возможно, мне будет что сообщить». Он злобно поинтересовался... «Окончен ли на этом их разговор, ведь больше она ничего не могла ему сообщить?» «На данный момент нет», — произнесла Элизабет. «Мне очень жаль». Едва ступив на порог номера, Лео тут же начал жаловаться. «Что же это за люди? Почему все вокруг такие тупые?» «Им не просто живется», — ответила она. «Ни у кого из них не сдалась карьера». «Они не там, где хотели оказаться, или ты думаешь, что все они и впрямь мечтали сюда приехать?» Она отвернулась к окну. С фасада дома напротив нее с афиши глядел Ральф Таннер. Лицо его было увеличено настолько, что, казалось, утратило все человеческое. Ей невольно вспомнился скандал, о котором она недавно где-то прочла – Якобы в лобби какого-то отеля на Таннера накричала женщина, а потом влепила ему пощечину. Многие из находившихся поблизости туристов засняли эту сцену и выложили ее на YouTube. Если Карла, Генри и Пауля застрелят, отрубят им головы, забьют камнями или заживо сожгут, велика вероятность, что и на это можно будет посмотреть в интернете». «Я больше не могу!» — воскликнул Лео. «Знаешь, сколько раз меня за сегодня спросили, как мне в голову приходят такие идеи?» «Четырнадцать!» «И еще девять раз о том, когда я предпочитаю работать утром или после обеда». «Восемь раз рассказали о том, как читали какое-то мое произведение в дороге и в какой именно. Еда была отвратительной». Через месяц мне лететь в Центральную Азию. Я не в состоянии. Я откажусь. Прости, куда тебе лететь? В Туркменистан, кажется. Или в Узбекистан. Как будто кто-то может запомнить эти названия. Очередная писательская поездка. Почему ты вообще согласился?» Потрясённо спросила она. Лео лишь пожал плечами. «Надо же посмотреть мир. Бросить вызов опасностям». «Нельзя же их вечно избегать!» «Кого? Опасностей?» Он кивнул. Конечно, так реагировать не стоило. Вспоминая о том разговоре, она впоследствии спрашивала себя, что вообще на нее нашло, ведь до этого они ни разу не ссорились. Но в тот момент она просто не смогла сдержаться. Да что он вообще о себе возомнил? Он за всю свою жизнь еще ни разу не подвергался настоящей опасности. Нет он даже шнурки себе без посторонней помощи завязать не в состоянии. Боится пауков, боится летать, не способен взять себя в руки, даже если поезд опаздывает. Разъезжать в машине под прикрытием бюрократов, да разве же это опасность? Это просто нелепо. Сил ее больше нет терпеть это бесконечное нытье. Он внимательно смотрел на нее, не говоря ни слова, скрестив руки на груди, разглядывал ее почти что с любопытством. Она запнулась, охрипнув от крика, и замолчала. Гнев ее улетучился. Она оглянулась в поисках своего чемодана. Видно, так все и закончится. Теперь ей придется уехать. Все кончено. «Вот именно», — произнес он. «Прошу прощения». Именно так все и должно быть, когда двое путешествуют вместе. Она несет всю ответственность, а он плаксив, эгоистичен и невыносим. Лара Гаспар и ее новый возлюбленный – художник. Однако, он на мгновение умолк, словно прислушиваясь к внутреннему голосу, однако она все равно понимает, что он гений, несмотря ни на что. Присев за маленький гостиничный столик, Он принялся что-то царапать в блокноте. Элизабет подождала, но, по всей видимости, Рихтер вообще забыла ее существование. Она улеглась в постель, укрылась одеялом с головой и спустя пару минут уснула. Когда она очнулась, Лео все еще или опять сидел на том же месте за столом. В окно пробивались бледные лучи утреннего солнца. Она смутно припоминала, что они и в эту ночь занимались любовью, Он улегся рядом, развернул ее на спину, и в плутьме под одеялом они слились воедино, утомленные, но охваченные некой странной яростью. Или все это ей просто приснилось? На память она уже не всегда могла положиться, видимо, виноват был посттравматический синдром. Но и признаться в своей забывчивости она не могла, Рихтер непременно бы этим воспользовался. Лишь по прибытии в аэропорт она вновь связалась с женевой. Морец сообщил, что все трое кажутся живы, и сейчас они пытаются собрать необходимую сумму для выкупа. У министерства нет на месте людей, которым можно было бы доверять, да и сам он не знает, на кого можно было бы положиться, при ведении переговоров. Может, госсекретарь? Если все пройдет удачно, сегодня я с ним свяжусь. А где ты вообще? Даже не спрашивай. Долго рассказывать. Элизабет опустила руку, в которой держала телефон. Лео уже занял место у Гейта, хотя за стойкой еще даже не появился персонал. Она подала ему знак, но он отчаянно замотал головой и замахал руками, требуя, наконец, подойти. Перезвоню позже. По прибытии их поджидала дама из германского культурного института по фамилии Ридерготт в толстом шерстяном свитере, очках с толстыми стеклами и забранными в пучок волосами. Вид у нее был такой, словно лицо ее было вылеплено из соленого теста. — Гер Рихтер, скажите, как вам в голову приходят такие идеи? — В ванне, — произнес он, зажмурившись, — а работать вы предпочитаете исключительно после обеда. Она поблагодарила его за разъяснение, на улице от земли поднимался влажный пар. Софишных афишных тумб улыбался президент. Когда машина останавливалась на красной, на проезжую часть выскакивали полуголые ребятишки и принимались выкрутасничать. «Я очень утомился», — произнес Лео. «Сегодня после выступления сразу же вернусь в гостиницу». «Совершенно исключено», — отрезала фрау Ридергот. «Нас ожидает посол. Будет роскошный прием, мы долго к нему готовились». Добравшись до гостиницы, Лео позвонил в пен-клуб и отказался от путешествия по Центральной Азии. Не будут ли они так любезно пригласить вместо него, скажем, Марию Рубинштейн, ту, что сочиняет детективы? Она ему недавно признавалась, что не прочь была бы поработать. Сам же отправил ей СМС. «Зовут в поездку, очень интересно, к сожалению, не могу, соглашайся». «Пожалуйста, я твой должник, прошу тебя». Спасибо, спасибо, спасибо, Эль. Потом пожаловался Элизабет на Фраури Дергот. Надо же какое лицо. Какая физиономия, ничто ее не трогает, вся раздута от гордости. Добывают да ли на свете люди хуже таких, как она? Да, ответила Элизабет. Бывают. Еще как? После этого они занялись любовью, на этот раз не во сне, а наяву, впившись зубами ему в плечо, она на мгновение совершенно позабыла о своих пленных соратниках, а когда она так сильно уперлась ладонью ему в лицо, что он едва мог дышать, он и сам на пару мгновений забыл жаловаться и примечать все вокруг. Но вот все прошло, они вновь стали самими собой, и их охватило легкое замешательство – словно они только что осознали, что почти не знают друг друга. Вечером Лео выступал в резиденции посла. Присутствовали земляки, занятые в промышленности, экономике, несущие дипломатическую службу. Зал был полон мужчин в костюмах и дам в жемчугах. Загородный дом был в точности таким же, как тот, где он был вчера. Внизу точно так же простирался огромный город – И если бы погода не была еще жарче, а воздух еще грязнее, можно было бы подумать, что и место было тем же самым. Лео говорил свободно, не по бумаге, слегка запрокинув голову, устремив взгляд в потолок. Речь удалась на славу, но Элизабет понимала, что он в бешенстве. Если бы он только мог, он приговорил бы всех присутствующих к смертной казни. Прекраснодушием Лео не отличался и добра людям не желал. И это было настолько очевидно, что Элизабет вновь задалась вопросом, от чего никто этого не замечал. И, как всегда, ей тут же стало ясно, что все вокруг были погружены в свои заботы и интересы, окутаны ими словно коконом и практически не замечали того, что происходит у них прямо под носом. Доклад был окончен, раздались аплодисменты, и словно в кошмарном сне повторился прием точно такой же, что и предыдущим вечером. Кто-то представился ей как Гер Рид, кто-то как доктор Хеннинг. Вновь возникла фрау Ридергот, бледное от волнения, потому что рядом с ней теперь стоял сам посол, хлопал Лео Рихтера по плечу и интересовался, как ему только в голову приходят такие идеи. И, кстати... Он как раз начал читать его последнюю книгу, когда сидел в самолете рейсом из Берлина в Мюнхен. «Как интересно!» — ответил Лео. На лице его читалось все, что он в тот момент думал. Посол кивнул. «Вы у нас в первый раз. И в последний». «Вот как?» — ответил посол. «Я убью вас!» — процедил Лео. «О, я польщен!» — произнес посол. «Я знаю, вы в надежных руках». И, улыбнувшись фрау Ридергот, он исчез в толпе. К ним выстроилась очередь. Господа и дамы жали ему и Элизабет руку, кто-то был родом из Вуперталя, кто-то из Ганновера, Байройта, Дюссельдорфа, Бебры, а один весьма тощий и прямой, как палка, господин из галле на зале Прошло не так много времени, и Элизабет начала задаваться вопросом, не была ли на самом деле эта страна вообще населена исключительно немцами. «Вот», — произнес Лео, сев в машину, — «вот во что превращается искусство. Все остальное лишь иллюзия и пропаганда, я всегда об этом говорил, а вот только не знал, что это и в самом деле так». Элизабет заметила, как он побледнел. «Вот ради чего весь труд». «Вся борьба, все волнения. Этому отдаешь всю свою зря растраченную жизнь. Ради того, чтобы тебя приглашали всякие бездушные люди, жали тебе руки, чтобы лемурам было о чем поболтать, прежде чем пожрать». Сидевшая впереди фрау Ридергот вздрогнула и обернулась. «Ну да, ничего, все не зря», — воскликнул Лео. «Дорогая фрау дергот это я так, вообще». Той ночью, опять запершись в ванной, она, наконец, сумела дозвониться до госсекретаря. Сидя на унитазе, она прижимала к уху трубку. На ломаном английском тот сообщил ей, что положение затруднительное, и он, в общем, ничем не может помочь. Но даже если бы мог, это требовало бы совершенно непомерных затрат. «Финансовых? В том числе?» «Это совершенно очевидно», — ответила она, — но средства в распоряжении имеются. Невозможно недооценить всю важность вашего вмешательства, и поверьте, мы будем вам весьма благодарны». Госсекретарь ответил, что ничего не может обещать, но еще выйдет на связь. Пробравшись на цыпочках в комнату, Элизабет налетела в темноте на тумбочку. На пол покатился стакан, и Лео проснулся. «Бежим отсюда». «Что?» Не пойду я завтра на прием внешнеторговой палаты, я просто исчезну. Полетели к пирамидам? Всегда хотел их увидеть. Хорошо. Ну, а что они мне сделают? Засудят меня? Тут Рихтер засомневался. А они вообще могут? Ну, в теории, я имею в виду, теоретически они могут меня засудить? Не думаю. Да, но могут ведь. Элизабет опустилась на подушке. У нее не было сил отвечать. Во тьме она чувствовала на себе его взгляд и понимала, что он хотел бы коснуться ее. Но она так сильно устала, что даже не могла объяснить ему, насколько. На утро они уехали. Взяли такси в аэропорт, затем сели на ближайший рейс в сторону гор. На протяжении всего полета она уверяла его, что это ничем плохим не обернется, что никто не станет его преследовать и никого не сажает в тюрьму за то, что он, несмотря на данное обещание, не явился во внешнеторговую палату. Под ними тянулась утопающая в зелени джунгли горная гряда, самая высокая из всех ею когда-либо виденных в жизни. «Все как старь», — произнес он, — «будто прогуливаешь уроки». «Ты никогда не был прогульщиком». «Тебе откуда знать?» «Значит, был. Каждый прогуливал школу, только не ты». Он отвернулся к окну и до самой посадки не произнес больше ни слова. Воздух в горах был настолько разряженным, что было трудно дышать, а сердце с каждым шагом билось все сильнее. Дома и улицы переливались в лучах яркого солнца, заливавшего все вокруг, Тени было не найти, и спустя всего несколько минут кожа начала изнывать от переизбытка света. Покуда такси громко сигналия продиралась сквозь толпу людей, она прослушала сообщение от Морица. По всей видимости, передавал он, вмешались местные власти, ничего еще точно неизвестно, одни говорят, что заложников отпустили, другие, что они мертвы. Коллега обещал перезвонить, как только ему станет что-то известно. Они оставили багаж в первой попавшейся гостинице и наняли гида. Их проводник оказался высок, суров и молчалив. Включив сотовый, Лео обнаружил семь посланий от Германского культурного института. «Кажется, у меня все-таки будут неприятности. Ты точно уверена, что они не могут подать на меня в суд?» «Еще один раз я услышу этот вопрос», — подумала Элизабет, «и мне уже на все будет наплевать». «Еще один только раз, и я улечу отсюда первым же самолетом». Но вопросы на этом прекратились, хотя бы потому, что Лео было нечем дышать. Они карабкались на гору вслед за гидом, со свистом, втягивавшим воздух. Сердце у Элизабет колотилось, тяжесть физических нагрузок взобладала над страхом. Дорога пролегала по невысокой траве – то тут, то там, к каменистому склону жались тонкие деревца, словно из ниоткуда набежали тучи, воздух стал влажным, а свет рассеянным, будто после множества преломлений. Затем начался дождь. К тому моменту, как они добрались до пирамид, разразилась настоящая гроза. Грохотал гром эхом, отдаваясь среди утесов, над горизонтом, извиваясь, сверкали молнии, И все, что они могли распознать, были три каменных вершины, проступавшие сквозь дымку. Проводник замер, не шевелясь. Капли бусинками скатывались по его пластиковому капюшону. «На самом деле, все это меня не интересует», — произнес Лео. «Я просто пишу, я изобретаю, а смотреть ни на что не хочу». «А я не хочу попадать ни в какие истории». Он обернулся и посмотрел на нее. Не превращай меня в образ. Я не хочу становиться героиней одной из твоих историй. Вот все, о чем я тебя прошу. Но это все равно была бы уже не ты. И все же. Даже если это уже не я, это все равно я, и ты это знаешь. Дождь перестал. Не прошло и нескольких минут, как среди облаков проглянуло солнце. Пронизанный его лучами туман рассеялся, и на поверхности... Огромных монументов неожиданно показались ступени. Долина, простиравшаяся у их ног, казалось, ушла еще глубже вниз. И у Элизабет возникло такое ощущение, словно хребет, на вершине которого они стояли, медленно устремился вверх. Где-то неподалеку журчал ручей. Элизабет задавалась вопросом, от чего и вдруг так хочется плакать. «Здесь убивали людей», — проговорил Лео. Каждый месяц, тысячами. «И это никуда не делось», — ответил гид, не поведя и бровью. «Если закрыть глаза, можно это почувствовать». «Вы знаете немецкий? Откуда?» «Изучал этнологию в Гейдельберге четыре с половиной года». «В это мгновение у нее зазвонил телефон».